стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадич. Поживя в Москве, особенности в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго выезда в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы.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 Меткое слово, уменье представлять в лицах разные штуки, и человек вдруг делал карьеру. Как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьич и который был теперь первый сановник. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадича.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 Да еще как! Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил пять миллионов и жил все точно так же, и даже заведовал финансами и получал двадцать тысяч жалованья, Но кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадича, Он молодил его.